Глава вторая. Стой, послышался встревоженный голос старухи. Стой, кому говорю? Совсем сбрендила от неожиданности дурёха. Её встревоженные возгласы меня только сильнее подгоняли, побуждая к действию. Нужно было бежать от домишка как можно дальше, не тормозить и не мешкать ни секунды. Старая ведьма, кажется, выскочила из домика вслед за мной, потому как призывы остановиться Эхом разносились меж ветвей по окрестностям тёмного леса, но я, не обращая внимания на возгласы, нчалась вперёд изо всех сил, не разбирая дороги. В голове вертелись мысли о том, что меня действительно выкрали и, наверное, собираются продать в какое-нибудь рабство, или станут держать в лесу, пока не подпишу документы о передаче квартиры, а затем прибьют и поминай лихом. Нет, я так просто не сдамся. Проберусь сквозь густой лес, выберускобочине дороги и вдоль неё доберусь до города. А там в полицию заявлю на гадалку эту. Пусть ищут. Наверняка и сообщники у неё имеются в этом деле. Их тоже пусть накажут. На миг от страха даже подругу свою Вичку в сговоре с ними заподозрила, но совсем о плохом думать не хотелось. Потому отбросила мрачную мысль и ещё поспешнее стала ногами перебирать. В любом случае совсем разберусь. Дорогу бы только найти к цивилизации, а потом я всем устрою. Пока пробиралась по хрустящим влажным веткам, продрогла вся. Пальцы на ногах закаченели, тапки превратились во влажные грязные тряпицы. Я то тут, то там спотыкалась и подскальзывалась на корнях, торчащих из-под земли, И цеплялась о ветки, преграждающие путь. Не знаю, сколько я отошла, но к подобному забегу не была готова, потому выдохлась довольно быстро. Утешало одно: ни избушки, ни старушки поблизости не было. Кажется, убежать далеко мне всё же удалось. Остановилась, оперлась дрожащей то ли от холода, то ли от страха рукой на ближайший ствол и, согнувшись пополам, прислушалась к звукам, пытаясь отдышаться. Вот тебе и сходила за помощью. Ещё раз напомнила я себе: лучше бы дома сидела одна. На худой конец котика бы завела или собачку, а не вот это вот всё. Теперь вообще могу домой не попасть, если поймают, то жизни лишат. Вот уж удружила подруга, так удружила. Домой хотелось жутко, а ещё Вичке спасибо сказать и как можно скорее. Злость бурлила в крови со страшной силой. Ну и адреналин, конечно, не без этого. Именно благодаря им я всё ещё держалась на ногах, а не свалилась вот прямо тут и не заревела от отчаяния в голос. И только я немного отдышалась, только взяла себя в руки, чтобы двигаться дальше на поиски выхода из этого леса, как вдруг что-то слабо засверкало и руку обожгло, как если бы до сковороды раскалённой дотронулась. Уй, пискнула я, отрывая ладонь от дерева и обхватывая её, чтобы взглянуть, что меня так сильно ужалило. Кисть руки болезненно пульсировала, и на ней тёмно-бордовым цветом вспыхнула пентаграмма, смутно напоминающая о ту, что я видела на столе у ведьмы-гадалки, когда явилась к ней за предсказанием. Это ещё что? заволновалась я вновь. Старая мне датчик какой-то установила, чтобы выследить, если попытаюсь бежать. Мысль, что пришла в голову, поразила, и от лица вновь отхлынула кровь. Мгновенно пришло понимание: меня поймают. Во что бы то ни стало поймают. А значит, надо немедленно спасаться. Только как? Куда бежать? Крутанулась в ужасе на месте, пытаясь сориентироваться в кромешной тьме. Она меня сейчас пугала меньше, чем возможность повстречать хищника. Или ещё какую неприятность хлопотать. Ну, это помимо моей основной проблемы. И вот зря я так расслабилась, совсем зря. Но кто же мог знать, что опасность она везде подстерегает. Позади раздался угрожающий протяжный гулкий скрип и шелест, а в следующий миг, ставшие вдруг гибкими ветви дерева, на которое я опиралась минуту назад, обвили меня, связали приподнимая над землёй. Тут я не сдержалась и завопила во весь голос: "Помогите!" Затрепехалась в крепких тисках, зажмурилась, понимая, что удаляюсь от земли всё выше и выше, что голова идёт кругом, и сердце ещё немного и точно остановится, не выдержав множества препятствий за столь короткое время. В то, что меня действительно схватило дерево, Верить мозг отказывался. Оставался ещё один вариант, за него-то я и ухватилась, как за тростинку. Откат. Просто откат, убеждала я себя, паря в воздухе на ветках. Точно, опаили или укололи чем-то. Слышала я от одной медсестры в больнице, где работала, что наркоманам и не такое чудится после дозы. Это сколько же в меня влили-то? Или там совсем чуть-чуть достаточно. Утешение не спасло. Собственное тело не желало сдаваться всё сильнее и сильнее, обвивающим и сдавливающим руки, ноги, поясницу веткам. И на галлюцинации это не походило совсем. Я чувствовала боль, всё труднее становилось дышать. Это стало последним ударом в схватке моей шаткой психики против воспалённого воображения. я всхлипнула и зарыдала горько отчаянно в голос уже совершенно не веря в благополучный исход ржание лошади и гулкий торопливый цокот копыт что послышался откуда-то снизу я восприняла как очередную шутку моего больного воображения хватит с меня всего этого домой хочу очнуться хочу не надо мне ни деревьев убить мир жующих под ними розовых единорогов. Клянусь, даже алкоголя больше не пригублю ни капельки. Только пусти меня, Дурмантрова, или что там было. Не двигайся, внезапно ворвался в голову мужской встревоженный крик. Я удивлённо распахнула глаза и посмотрела вниз, не веря, что меня кто-то услышал и пришёл на помощь. Или всё-таки не спасать? Я опять отчаянно всхлипнула и дёрнулась, уже не зная, кому верить и что вообще делать. Ветка, что как лиана опоясывала меня поперёк туловища, ещё сильнее стянула в своей хватке. Из горла вырвался хрип, в глазах потемнело от нехватки воздуха. Внизу сдавленно выругались. Не двигайся ты, кому говорю? Расслабься. Выброси все мысли из головы. Громко прокричал мужской голос: "Он что, издевается надо мной? Тоже мне советчик нашёлся. Какое уж там расслабься, когда тебя убивают? Дерево, кому скажи, не поверят". Вообще всё нелепостью казалось. Не то чтобы я ему поверила и приняла рекомендации, но всё равно расслабилась. Просто силы покидали и сознание уплывало. Я больше не сопротивлялась. Главным желанием было воздуха глотнуть, вздохнуть всей грудью. М-м, тихо замычала и обессиленно повисла на безжалостной лиане. Всё, сдаюсь. Я сделала всё, что могла. Дальше всё было как в тумане. Что-то стучало, извинело, дерево тряслось само и потряхивало меня. Ветка, что удерживала на весу, начала размахивать мной так, будто я на самом экстремальном аттракционе каталась. Укачало меня дико. Я сейчас, наверное, со стороны выглядела не менее зелёной, чем само дерево. А мужик советовал не беспокоиться, между прочим, не думать ни о чём. Наслаждаться полётом, видимо, должна. "Держись!" натужно прокричал уже знакомый голос. "Держись?" Нет, ну точно издевается. как будто я сама пожелала прокатиться на этом монстре-дереве. Это оно меня держит, а не наоборот. Не знаю, что произошло дальше, но дерево как-то жалобно скрипнуло и ослабило захват. Я же, не успев ухватиться за резко отстранившееся ветви, бухнула вниз, успев только взвизгнуть от страха и неожиданности. Всё, мне конец. Ещё и кости себе переломаю. быстро промчалось в голове, пока летело вниз. Однако упасти и разбиться мне не позволили. Поймали на лету, потом ещё, кажется, споткнулись, не удержали в руках, и только потом мы вместе со спасителем обрушились на землю. Сначала я, потом он, повалившись сверху, придавливая собой, отбивая всё, что можно, и почти вышибая из меня дух. Помощник. А! Жалобно застонала, предполагая, что это ещё не конец моим мучениям. Над нами вновь послышался треск, шелест листьев, и всё прекратилось. Я осторожно распахнула глаза, уставившись на дерево-убийцу, ожидая подвоха, но ничего не произошло. Всё стихло, ветви приняли прежнее положение, растения не шевелились. Но ну, не могло же почудиться. Подумала я взглядом ища доказательства своих ведений. Ты цела, приподнимаясь с меня скрепоцой, поинтересовался спаситель. Ничего не сломало. Уф, вот это знакомство, какой конфуз. И ведь ненарочно получилось. Я попыталась всмотреться в лицо добродетеля, но мужчина почти сразу натянул на себя глубокий капюшон, усаживаясь рядом. Дышать стало легче. А вот с ответом не торопилась, решила хорошенько подумать. Руки и ноги вроде целые, побаливают, конечно, ушибло сильно, а так в норме. А вот что с головой в порядке, утверждать бы не стала. Меня терзали смутные сомнения. Спасибо, решила всё же поблагодарить незнакомца. Жизнью вроде как рисковал ради меня, спас. А потом не смело, но спросила: "Что это было?" Только незнакомец смог помочь мне разобраться с галлюцинациями. Дерево упало. Исчерпывающий ответ мистера Очевидность. Я и сама догадалась. "И часто они себя так ведут?" вырвалось у меня. "Странно, что шизофрения не только у меня. Может, всё же не похитили?" у тебя спокойно в постели и сон странной сницы сильно впечатлилась походом к гадалке и вот результат спаситель ничего не ответил только хмыкнул и чуть наклонил голову набок и я поняла разглядеть меня пытается любопытный ему замерла не зная что делать в такой ситуации имеющаяся на мне одежда сбилась но вроде не критично Поправить бы полы халата, поплотнее запахнуться. Радует, что мы не на опушке. В густую зелень деревьев лунный свет почти не проникает. Вряд ли сможет сильно оценить мой внешний вид. Но недолго мужчина разглядыванием занимался. Я даже дыхание в порядок привести не успела и волю собрать, чтобы конечностям приказать двигаться. Он неожиданно схватил меня за руку, на которой всё ещё мерцала странная татушка-пентаграмма. Приподнял её и пробормотал: "Ведьма". Что это он имеет в виду? Кто ведьма? Где? Успокоило одно. Вроде не злобно произнёс. "Что?" шипнула вслух. Я-то вот сразу поняла, что знак это старушкиных рук дело. Спаситель подтвердил мои догадки. Интересно, а он о ней знает? Таучник вряд ли. Может, уже приходилось сталкиваться с подобным. Живёт где-то недалеко. Неясно. Наpreглась, пытаясь придумать, как быть дальше. Сложная ситуация, неоднозначная. И как много выведем, знаете? Кто вы вообще приняла решение дополнить список вопросов. Осторожненько высвободила собственную кисть из-за руки. и замерла в ожидании ответов. Но мужчина молчал, что-то прикидывал и, похоже, тоже пытался понять, кто перед ним. В тёмном лесу, в домашнем халате и чумазая вся. Я бы, если честно, на его месте тоже призадумалась. Странное явление. Я меня крон величают. Только это и сказал. Не густа. Партизан, блин. Вы не местная? Осторожно предположил он, наконец, поднимая земли и помогая мне. Как вас зовут? Эля, пробурчала неохотно. И разумеется, не местная. Ну глупый же вопрос. Конечно, не здесьняя. Видно же. А вы? Не сдавалась я. Стоять на промозглой влажной земле было неприятно и холодно. Поморщилась, сжала пальчики на ногах и заозиралась в поисках тапок. что поразлетались в разные стороны из-за схватки с деревом. Тапак нигде не было видно. Не совсем, между тем уклончиво ответил таинственный незнакомец. Мимо проезжал по делам. Услышал шум, как вовремя. А я вот заблудилась, дорогу искала, попыталась осторожно прощупать почву, вдруг поможет выбраться отсюда. У него вон даже конь есть. Снова эта напряжённая пауза, заинтересованный взгляд. Ну, конечно, подозрительная особа перед ним. Кто ж сомневается? А вы как вы вообще здесь оказались? вдруг обвинительно спросил он. Ой, очень неудобный вопрос. И что ответить? Хмм. Только и нашлось в моём арсенале: думай, ля, думай. Как на зло ответ не находился. Прикусила губу, скривилась. Была, не была, рискну. Чего уж терять? Сама вряд ли доберусь. Девочка я городская, в лесу не ориентируюсь совсем. Да и опасно тут, особенно если учесть последние события точно про PDO. Вздохнула тяжело и добавила: Меня похитили. Помогите, пожалуйста, до города добраться. Я вам хорошо заплачу. Похитили, значит. Переспросил задумчиво потенциальный проводник после странной паузы. Угу, кивнула. И расплатиться сможешь? уточнил мужчина, ухмыляясь. Ага, буркнула опять. Налички с собой нет, но на кредитке есть. Я вам с телефона переведу. С телефона протянул он, словно пробуя слово на вкус. Странный какой-то, подумала я. В лесу, что ли, родился? Роскошь у них это что ли? А с города какого? Спросил почти сразу. С Москвы? Надеюсь, недалеко ехать придётся, если не сон. Денег может не хватить. А если сон, то какой будет оплата совершенно неважно. Может и не придётся уже. Возьму и проснусь, не расплатившись. Мужчина хмыкнул и плечи расправил. Ясно. Стало быть, за тобой я сюда ехал. Удивиться я толком не успела. Крон уверенно подошёл ко мне, подхватил, на плечо закинул и бодрым шагом понёс к лошади. И так меня это обескуражило, так почва выбила из-под ног. Что вы делаете? Куда меня тащите? Что значит за мной? Пусти, варвар, завопила я, начиная вырываться. Вы с ведьмой в сговоре? Она вас послала за мной, да? Я неожиданно вспомнила, как перед побегом старуха про гостя какого-то говорила. Неужели это он? Сообщник. Она меня не посылала, закидывая мою тяжёлую тушку на седло, снатугой выдавил этот гад. Я мимо проезжал, говорю же: "Оставьте меня. Я не вернусь обратно". заверещала, отбрыкиваясь от него босыми ногами. Я на вас в полицию заявлю, в суд подам за насилие. Пустите! Не знаю, о чём ты говоришь. Ловко увернувшись от моих сопротивлений, ещё и грациозно усаживаясь позади меня в седло, весело признался этот мут мужик, в общем, чудовище. Я трепыхалась, пыхтела, а он Почти без усилий скрутил меня сильными загребущими ручищами и также жизнерадостно добавил: "Мы едем к медведье". "Нет, в пущи прежнего завопила я. А вот и да". Он поднял меня полулежащую до этого на лошади, прижал спиной к себе и доверительно пробормотал на ушко: "А знаешь, почему? Я отвечу. Нет в нашем мире никакой Москвы". Побег, который ты, видимо, организовала, бесполезен. Делаться тебе некуда. К тому же, он провёл своим большим пальцем по моей татушке, определённо, чтобы дать понять, о чём идёт речь. И продолжил: Тебе бы, ведьма, не бегать одной по лесу. А то ещё кого пробудишь, как это дерево энта. Силу контролировать пока не умеешь, судя по всему. Кто тебя спасёт в следующий раз? М? -м, -м? Или убийца хочешь? Есть у нас со старухой к тебе более заманчивое предложение. Поедем туда, обсудим всё, а там уже и решишь. Нам помогать с благим делом или бежать куда? Ну так что? Согласна? Слова его отрезвили мгновенно. Значит, всё, что я видела не сон, что ли? Жирева это действительно ко мне агрессию проявила. Пробудила, говорит, что всё это значит. Отмотало в воспоминаниях время чуть назад, к избушке старушки с свечам, ритуал этот, что мы обе одновременно проводили, стало быть, был по призыву, что ли? Верить в такую нелепость не хотелось. Надо же, опять хмыкнув, пробормотал он, отстраняясь и хватая поводья. Не обманула старая. А я-то думал, что шутит, обещая, что светлую из-под земли достанет при надобности. Ан нет. Я вас не понимаю. О чём вы? Зачем вы меня сюда приволокли? И почему вы так спокойно говорите о том, что я из другого мира прибыла? Возмутилась я, оборачиваясь к мужуку, что всё ещё держал меня крепко, не давая вырваться. Вот и в лочушке всё и узнаешь, хмыкнул Крон. потомуем тебя, успокоим и побеседуем. Всё, что нужно, узнаешь. Он пришпорил коня, и мы тронулись с места, чтобы опять вернуться к избушке, с которой и начались мои невиданные и сумасбродные приключения. Только сейчас, сидя в седле и скача по лесу, я осознала, что попала. И это было очень болезненно. Таком у меня жизнь не готовила. Оставшееся время мы оба молчали. Я обиженно сопела, стараясь сделать это как можно громче, а гад в ответку мне тихонько напевал себе под нос какой-то весёленький мотивчик. Ну точно, чтобы меня позлить. На любой кочке или огибая ветки старалась то ногой его встукнуть, то локтем пихнуть. Нечего радоваться, а то ему что же? Жизнь малиной показалась. Сейчас Как же трофей так просто сдаваться не собирается. Да, ну и помощница мне досталась, лишь однажды тихонько пробурчал он обречённо. Уже предвкушаю увидеть, как дальше наши дела сложатся. Не уверена, что он конкретно ко мне обращался, но то, что я его не устраиваю, немного порадовало. Может, откажется от своих планов. Разойдёмся тихо-мирно. На такой исход сильно не рассчитывала, но помечтать было не вредно. Настроение моё ещё сильнее испортилось, когда подъезжая к избушке, я приметила гадалку. Та хмуро наблюдала за нашим появлением и таким взглядом меня буравила, почти прожигая дыру. Сразу было ясно, она в гневе. Но признаться, мне было всё равно. Я тоже не была довольна ни ей, ни тем, что сейчас вижу. Плевать, вздёрнула обиженно подбородок и отвернулась. Пусть говорят, что угодно, ни на что не соглашусь. Домой пусть возвращают, и точка.